Здравствуйте, дорогие телезрители. Мы вновь встретились с вами, чтобы поговорить о тайнах о тайнах русского слова. Начало нашей беседы будет несколько необычным. Вы знаете, по традиции мы начинали его с чтения какого-то хорошего русского стихотворения. Оно у нас прозвучит, надеюсь, в конце передачи. А вот начнем мы с ваших писем. Дело в том, что у нас накопилось уже изрядное количество ваших писем. И вот мы решили, наконец, с некоторыми из них вас ознакомить. И... Они нас очень радуют. Мы вам так благодарны. Мы понимаем, что сегодня это вот взять и прислать письмо. Вот у нас здесь несколько писем есть. Я сейчас постараюсь вот ознакомить. А с оставшимся наберитесь терпения. Вы, вот те, кто нам их направили, мы обязательно о них расскажем буквально в следующей нашей беседе. Вот вот первое письмо, которое э, лежит у меня на столе, оно пришло из э, дорогого мне, сердцу моему города. Я люблю э, все э, малые и большие российские города, но с некоторым у меня свяжет особые отношения. Вот это связано с тем, что я бывал, возможно, не раз в этих городах, выступал там, встречался с местными э, замечательными людьми. Так вот, э, письмо, которое э, первое лежит вот сверху, оно пришло от э, Галины э, нехоро Вы написали по скрипту, а потом значит, об этом, а это показалось очень интересным. Если позвольте, я зачитаю. Когда мне было, пишет Галина Павловна, когда мне было 9 лет, родители отправили в деревню к родным, под Оренбургом, село Фёдоров. Так вот, нас детей послали пасти малых телят». Они вели себя, вы пишете, очень страптивы, убегали кто куда, кто в пойму попал, кто в лесок скрылся, пока всех собрали, намучились. Один теленчик даже ногу подвернул, пока не взяли кнут, не постигали, чтобы загнать в нужное для их блага, правильно вы подчеркнули, место. И вы пишете, что так же и человек всю жизнь ходит под бичами, не понимая, что эти бичи-то его от пропасти, от этих бездны ада сберегают. Поэтому мне понятно, хотя вы пишете, что вам теперь понятен, Псалом й да, я его, кстати, тоже очень люблю. Вот эти слова Господь пасет меня и, э, и ничтожим меня лишит на месте злачно, там во на воде, покойно воспитами». Конечно, мы, конечно, не теляты, пишете вы, мы хуже. Ничего не понимаем, так как не внимаем, что э, все, что не делается, вот эти, это делается для нашего же вразумления. Спасибо вам. Э, Можно я скажу неуважаемо, а скажу теплее. Дорогая, спасибо, дорогая Галина Павловна, за это теплое письмо, за гостинцы, которые вы прислали, за стихи за любовь. за любовь. Вот. Следующее письмо пришло к нам издалека, аж из самой Амурской области, вот там где солнышко восходит, из поселка Сарышева. Вот. Автором письма является Алексеева Галина Федоровна. Галина Федоровна, спасибо вам большое за это письмо. Тем более, оно ценно тем, что вы попытались по-своему, да, примером своей жизни, ответить на тот вопрос, который мы задали. Помните, у нас действительно была передача, где, вот, пожалуй, это единственный, кажется, был случай по сию пору, когда ведущий вот, говорил вот, на ту тему, больную тему, что вот, в последние два десятилетия обозначилось это не очень, кстати, хорошее явление, мягко говоря, как когда внуки и внучки своих бабушек и дедушек тыкают, да, вот, и называют их именами, да еще и неполными именами, да, А часто там Валька могут сказать, там Олька своей бабушке, скажем, до чего я не упомню в своем детстве. И это был тот случай, когда ваш покорный слуга обратился и сказал, вот не знаю, не знаю, как с этим бороться. И обратился к вам, дорогие телезрители, с просьбой, да, что если вы знаете какие-то рецепты, поделитесь с нами, пожалуйста. И так радостно, что вот Галина Федоровна из Амурской области прислала письмо... Где пишут, что после передачи вы просили поделиться своими советами, как сделать так, чтобы родители относились, э, дети относились к родителям, бабушкам, дедушкам с уважением. Не знаю, послужит ли мое письмо рекомендации. Я просто пишу, как ведется у нас. У мамы моей было пять своих детей, да взяли в дети одну киргизскую девочку. Вот это очень, очень по-русски. Воспитали, дали образование. Одного мальчика подкинули. Подворотню Была война. Вы слышите? Сегодня, когда у нас такая больная а, проблема, вот эта демография. Холодное слово демография, если по-русски сказать, это проблема народонаселения России. Нас же каждый год становится меньше на миллион. И часто говорят, да вот, кризис, там, платить бедноту и так далее. Это спекулятивно так, ничего не стоящее размышление. Речь идет о войне. Люди, б... мало того, что своих деток, да, вон, пятеро, они еще берут чужих деток воспитывают. Вот. Она очень много работала, мама. А вечерами, вот тут внимание, Устраивал нам часы для чтения книг. Сегодня в мирное время не находят родителей Он включив видеомагнитофон и смотри отстань, вот это отстань. Я не могу слышать, когда детям или внукам говорят, отстань. Они от нас отстанут, а потом пристанут к другим. Вы слышите? Ребенку всегда нужно это общение. Когда мы говорим, отстань, это обязательно он пристанет. А потом давайте не будем с вами э, печаловаться, что ты посмотри, вот был хороший ребенок или девочка, что из него выросло. Мы же сказали, отстань, вот он к другим и пристал. Останавливалась на самом интересном месте, и мы с нетерпением ждали следующего вечера, чтобы узнать, что же случилось дальше. Всем она находила ласковое, теплое слово. Одно время у нас в семье было 11 человек, но тесно не было. И внуки, и зити, и айснохи маму называли мамой. Вы слышите? Мамой. Внук, когда заканчивал 11 класс, написал сочинение на свободную тему. Какая тема замечательная мальчик выбрал, да? «Моя бабушка – мой первый учитель». Конечно. Вот если бабушка становится первым учителем или дедушка, уже, поверьте, тыкать ты ему не будешь, потому что никогда в голову не придет даже хулигану тыкать э, своему учителю. Вот дорогая э, Галина Фёдоровна в конце пишет. А теперь э, вам задание, то есть нам задание. Ну что ж, и, и приводит стихотворение. Угадайте автора. Итак, четыре строчки. Не говори, что нет спасения, что ты в печалях, изнемок что ночь темнее чем ночь темнее тем ярче звезды чем глубже скорб тем ближе бог и пожелание дай бог вам здоровья и храни вас бог и дай вам бог вам здоровья и вас и ваших близких и детей и многочисленных внуков пусть хранит господь замечательных русских людей Вот. И, э, ну что ж, мы э, выполняем ваше поручение И замечательный дискатарий, мы, кстати, все его очень любим. Надеемся, как и многие наши телезрители, оно принадлежит Перу -пи -пи Майкова. Мы продолжаем э, нашу беседу. Дело в том, что я хочу ознакомить вас с очень интересной информацией. Она меня поразила. Речь в ней идет вот о чем. Есть такая русская поговорка, расхожая, она, кстати, верна абсолютно из области педагогики, если можно так сказать, что мы любим повторять, когда речь заходит о воспитании наших или чужих детей, о том, что, дескать, дитё, дитё надо воспитывать не тогда, когда оно лежит, значит, вдоль, да, люльки или лавки и на, иной разгад, а поперек. А если говорить серьезно, а мы должны об этих вещах говорить только э, чрезвычайно серьезно, то воспитание ребенка начинается задолго до его рождения. А в науке это называется таким словом преднатальный, да, преднатальный, то есть это тот период, когда э, ребеночек находится еще вот в чреве своей матери, да, в утробе матери, внутриутробный период развития. Дело в том, что... Это сообщение, которое появилось вот через РИА Новости, да, российское информационное агентство. Только вслушайтесь, какая замечательная информация для размышлений наших дальнейших благочестивых. С первых дней жизни крики младенцев несут в себе звуковые оттенки, характерные для языка, на котором разговаривают их родители. Вот это да. Я в свое время считал, что вот рождается ребенок, да, и, и, и неважно, где он родился, то есть какую семью его отдашь, значит, так так они его и воспитают. Дело в том, что, наверное, так оно и есть. Но какие-то зачатки, вот эти первые зернышки, закладываются еще до вот этого момента воспитания. Вы только послушайте дальше. Значит, это в этом уверены авторы исследования, которое опубликовано вот в известном журнале. В, своем, в своей работе группа ученых изучала крики, крики 60 здоровых новорожденных. В общем, правильно здесь слово "здоровых", понимаете, чтобы ну это, чтобы крик не был связан с болью, тогда было бы искажение, да? Половина из которых родилась во франко говорящих семьях, а половина в семьях говорящих на немецком языке. И каковы результаты? Совершенно ошеломляющие. Французские младенцы в своих криках обычно постепенно повышали тон от начала звука к его окончанию, тогда как немецкие младенцы, наоборот, снижали тональность своего крика по мере выдыхания. Оба эти качества криков младенцев совпадают со свойствами французского и немецкого языков. По мнению авторов исследования, младенцы учатся этим элементам произношения, находясь в утробе матери задолго до появления на свет. То, что голос будущей матери, вынашивающий ребенка, способен оказать влияние на поведение будущего младенца, учёным было известно и раньше. Однако способность младенцев подражать, вы слышите, подражать голосам взрослых людей считалась атрибутом их более зрелого возраста, начиная с трех-пяти месяцев. Как и вот ваш покорный слуга так считал, когда дети начинают контролировать свои голосовые связки. Теперь ученые полагают, что способность имитировать язык на котором говорят их родители, появляется у младенца с первых дней жизни за счет управления гортанью, контроль над которой они обретают. В утробе матери. Вероятно, новорожденные, имитируя голос матери, добиваются ее дополнительного внимания и расположения, полагает один из авторов статьи Кэтлин Уарке из Вюрцбургского университета в Германии. Вот такая, на мой взгляд, удивительная информация, Представляете, какова же ответственность, как высока вот эта планка ответственности матери, именно матери, за будущее вот этого ребенка. Совсем не праздная проблема, мои хорошие, потому что разве мы не знаем такую печально, печально знакомую картину, которую мы видим чуть не ежедневно на улицах наших городов и сел, да, когда идет молодая женщина или девушка еще, Ожидающие ребёнка, да, как я всегда говорю, самые красивые женщины на свете. Это вот те, которые ждут младенцев. Вот. И издалека мы когда увидим, так я лично всегда радуюсь. Да, если я на машине, всегда стараюсь там, ну, может подвиг, Как-то хочется всегда немножко услужить, помочь. Всегда очень какое-то сочувствие есть вот, к женщинам вот, непраздным, как говорят церкви, э, которые ждут ребенка. И когда ты ближе подходишь, очень часто тебя посещает такое... Да, Смущение, даже такое горькое чувство, потому что да, вот я сейчас скажу, а вы за меня продолжите, потому что у этой вот у журавушки, у нашей да, у любедушки, вот воспитая в веках русская любедушка, да, у нее э, в одной рученьке, да, нередко сигаретка, да, которая она вот там в вот, этой утробе своей у, у, уже у, уже отравляет этого. буду Еще не родившегося ребенка, да, а в правой ручке там какая-нибудь. Там банка с какими-нибудь слабоалкогольным напитками или этим пивом, которым она тоже, кстати, потихоньку убивает ребёнка, там прививая ему вот эти все не лучшие да, будущие черты. Вот. Но это бы ещё, как Придита говорит, это ещё полбеды, если она ещё молчит. А если, а иной раз услышишь, там она идет с подружками или даже с мужем, что вообще поразительно. И при этом изрыгает такие ругательства, такие слова, что просто оттро берет я сейчас приведу очень жесткое сравнение я хочу сказать что если будущая мама так себя ведет то она уже заколачивает гвоздики вот в будущее а, крышку вот этого гроба своего младенца. А вы не обратили внимания за последние полутора-два десятилетия, как много больных людей деток он рождается? Причем в каких семьях? Некоторые там страдают от голода или каких-то излишеств, да? У них и уровень жизни, как сейчас говорят, довольно высокий, да? Они выбирают для своих жен, будущих рожениц, там какие-то особые больницы, дорогие, там с особым персоналом, услугами, дорогими лекарствами. От детей больных рождать все больше и больше. Потому что детки, эти ангелы, они расплачивают часто часто вот за, наши, за наши грехи. И вы услышали эту фразу из высказывания предположения ученого Дети внутриутробно, уж, да, в этот момент своего ещё преднатального развития, они говорят так, уже представляете, они уже готовят свои, тренируют уже свои голосовые связки. С какой целью? Вы услышали? Они хотят привлечь к себе внимание своей мамы, да, и поэтому имитируют ее манеру говорить. А, вот эти звуки для него, на трели, да, которые раздает мама – И что же будет имитировать, и, и какая, какая же предрасположенность у этого ребенка, который в утробе своей матери, и слышит вот эту брань, это хулу, это богомерзкое, да? то, что из ее уст. Представляете, как страшно. А потом его отдавай в самые дорогие школы, с английским, французским, китайским, каким угодно уклоном, наклоном, сверхматематически. Кто из него вырастет, если это с детства уже... Вбило. А ребенок всегда хочет подражать маме и папе. А он уже все это услышал. И поэтому не удивляйтесь, если потом с вашим чадом, на которого, как говорят, столько денег я в него вложил, а он какой-то, а вот поэтому он такой. Вот пусть это свидетельство врачей, Для тех, кто не уверовал, может быть, это хоть многих из нас отрезит, и мы будем а, внимательнее, строже вслушиваться то, что мы произносим в присутствии наших детей. И добавлю, еще нерожденных, но готовящихся, появ... готовящихся появиться на этот белый свет. Есть еще такое слово, которое тоже появилось около двух десятилетий тому назад, и оно усиленно тоже вот так оно у нас бродит, вот так муссируется вот в этих средствах, масса информации, вбрасывается в межнациональное общение. Это слово называется политкорректность. Я хочу вам рассказать вот историю, которая некогда приключилась с вашим покорным слугой. Она... И вот это был, по сути, ситуация возникла из ничего, да? но она приобрела характер скандальный, и она связана как раз с понятием политкорректности. И может быть, когда на конкретном примере вы поймете, как к этому относиться. Дело в том, что это было много лет назад, я уже как-то говорил о том, что я много лет преподавал русский язык в качестве иностранного, иностранным же студентам. И вот моя старшая дочка, тогда она была совсем маленькая, она ходила в детский садик неподалеку от университета, в котором я трудился, куда ходили э, дети многих наших студентов, аспирантов и из зарубежных стран. И вот с ней в группе был один мальчик, э, Мурадик, э, папа которого был муракканец, вот, а мама советская женщина. Вот, они ходили в один садик, и когда моей Томочке там, исполнилось там, 5 лет, есть мне панкнизия, она сказала, папа, я хочу пригласить на день рождения к себе домой вот Мурадика. Ну, хорошо. Я пригласил их. Это детский день рождения. Ну, понятно, что ребенок пришел не один. Пришел вот этот замечательный мой марокканец Дрисси Рахал Рахал женой Ириной. И, значит, мы праздновали за столом, а дети игрались. Причем я не задолго когда этого дочки привез, в то время очень такая большая новинка была. Это, значит, такой диапроектор, ну не просто диапроектор, а с пластинкой. Это был Корнечуковский. Да, тем более мне очень нравилась пластинка, что Корней Иванович, наш замечательный фаэт, своим сам сам начитывал э, вот, это свои замечательные стихотворения. И вот мы, взрослые, сидим за своим столом, дети, значит, Томка моя, значит, развесила этот экранчик, включила, громко, дети любят, вы знаете, громко, а я в этот момент, значит, как раз собираюсь произнести первый тост. Какой первый тост и главный тост? Конечно, за дружбу народов. Конечно. И я говорю о том, что вот мы советские люди, да, а у нас тогда в университете учился, учились студенты, аспиранты, 79 стран мира. Я говорю, что вот мы интернационалисты, мы любим всех. Это, кстати, правда. Да? Вот. И для меня большая радость видеть его впервые в своем доме. Я ночь произношу такой красивый восточный <смех> напыщенный тост. А параллель, как сказали бы моряки или летчики, а параллельным курсом моя дочка старшая поставила пластинку, значит, Корней Иванович Чуковский. Корней Иванович своим характерным голосом, знаете, это такие у него интересные, а, такие вот есть оттенки в его голосе. Он в этот момент говорит: "Давайте вспомним, что говорит Корней Иванович Чуковский. А он говорит следующее: "Маленькие дети" Ни за что на свете не ходите, дети, в Африку гулять. Вам напомнить, откуда мой гость? Мой гость из Марокко, а как раз Африка, Северная Африка. Тем более у нас была <смех> сборная панафриканская. Там Тунис, Африка, Египет, чат, неважно. У них вот футбольная, а он был капитан, да? То есть у них есть понятие панафриканская спортивная команда и все это все. Мы африканцы, да. Тут тоже неважно, ты араб или там негр или африоп. Африканская. А он как раз марокканец и очень образованный человек, я забыл вам сказать. Он закончил университет, а, а, юридический факультет по специальности международное право. А потом защитил диссертацию на тему между... юрист международного класса. Вот попал, что называется, в вот самую точку. А Корней Иванович говорит, в Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие злые крокодилы. Я, значит, понимаю, что ситуация как-то выходит из-под контроля. Я своей дочкой шикую тума, а как устроены дети? Она делает еще громче. Да, не мешай нам. Действительно, ну, не, не... дети, они же нас не трогают, зачем мы им должны мешать? А Корней Иванович продолжает свое дивное стихотворение, да? Будут вас кусать, бить и обижать. Не ходите, дети, в Африку гулять. Вот так. Ну что, гость мой поставил свой бокал и говорит, а я за это пить не буду, понимаете, причем он такой смуглый, красивый человек, а его кожа стала бледной, потому что кровь отлыну от лица, и, и он не на шутку, он смущен, он обижен, он вот, вот, а, да, вот, да. Он потом подозвал, когда кончился сказка, он подозвал мою доченьку, а у него были такие кучерявые волосы. Посадил себе так на колен. И знаете, вот умирать буду, у меня в глазах, вот перед глазами будет стоять вот эта картинка, знаете. Вот Дриссер Ахаль раха у нее на коленях сидит моя Томочка. Он ее гладит по голове и, и совершенно серьезно ей говорит, Томшка, А у него, знаете, еще характерное такое произношение, он не чек говорил, а так мягко, как ше. Он говорил, Томушка... Ты не слушай, это, это, это дядя. И так, знаете, полубрезгливое выражение Как я говорю, Чуковский. Да. И он так, знаете, ну, шеку для бараканца Чуковский. Вот. Это Чуковский, это, это очень плохой дядя. А Томочка не понимает, как плохой. Папа ей каждый вечер читает, она очень любит Чуковского. Он говорит: "Не-не-нет, это очень плохой, это очень плохие стихи", он ей говорит. Ты знаешь, что Ты вот когда вырастешь, ты, пожалуйста, приезжай к нам в Африку в гости. И я тебе точно гарантирую. Он же юрист, и это никто тебя бить, кусать, обижать не будет. Это я тебе точно говорю. У нас в Африке живут очень добрые люди. И этот дядя, он опять так сможет, вот этот, как его, он сегодня мог запомнить. Я ягучко. Да, вот этот Чиковский дядя очень плохой. Ты, пожалуйста, эти стихи больше не Вот такая история, дорогие мои, вот с политкорректностью. А теперь, вы знаете, вот, конечно, можно смеяться, да? Вот, но, как в свое время любил говорить Николай Николаевич Гоголь, у нас в России часто смех бывает сквозь слезы. Да, вы знаете, я когда вспоминаю эту историю, мне иной расскажется, что.. А ведь может возникнуть такая ситуация? ситуация. Чего грех таить? Пройдет еще какое-то время. Не знаю, может быть, наши такие продвинутые либералы, да, которым так не терпится очень э вещи менять, такие вот, которые есть тектонические устои да, традиционного русского общества. И вдруг они действительно примут какие-то там законы, по которым и корней Иванович Чуковского признают не политкорректным. а поэтам, произведения стихотворные которого... Потому что вы знаете, наверное, что у него замечательное еще прозаическое наследие. Вот. И кто-нибудь когда-нибудь, возможно... Вот я говорю, да, не хочется быть никакой... Господи, это не пророчество, но это опасение. Это опасение, что когда-нибудь кто-нибудь уж так отнесется к этому и вынесет какой-нибудь такой вердикт о том, что, дескать, Корней Иван Чуковский не политкорректный поэт. Да, еще присовокупят, присовокупят к этому, что э, произведения, вышедшие из-под его э э пера, способствуют э, обострению межнациональных отношений и могут привести там, продолжать конфликтам и так далее. Да? Этот народец умеет формулироваться. Да? Это вы знаете, не хуже меня. Так что и мы с вами, мои дорогие телезрители, которые с детства любят и детки наши, и внуки наши так любят, как Иван Чуковский, возможно, дай бог, чтобы этого не случилось. Не знаю, не будем зарекаться, и будем поставлены перед такой некой необходимостью выбора, да, отказываться от Чуковского или продолжать быть непокол... политкорректными, да. На самом деле я вам адресую этот вопрос. «Думайте сами, решайте сами, <смех> читать или не читать». Вот так. Передача наша подходит к концу. Ой, И завершение, как всегда будет стихотворение, оно небольшое. Написала его поэтесса Славина. Причем, интересно, она родилась в 1911 году, задолго, можно сказать, до революции. А вот дата ухода из жизни неизвестна. Вопросительный знак. Стихотворение мне очень понравилось. Надеюсь, оно тронет какие-то струны и в вашей душе. И все-таки мне показалось, что оно в чем-то созвучно нашей теме. Оно без названия. Календарь, будильник, русская газета, Дни рождения вместе с днями похорон. Кто-то не ответил нам когда-то, где-то, То ли на улыбку, то ли на поклон. Снова чья-то свадьба. Что вы, неужели? Кто-то уезжает. Мы проводим их. Все за эти годы очень постарели. Все, конечно, кроме нас самих. А бывало, жили мы не только этим. Было много ярких, радостных минут. Календарь, будильник мы оставим детям. Русскую газету дети не поймут». Нотка печальная, и вы знаете, почему я не случайно сказал, что оно созвучно стихотворение нашим беседам. Давайте в отведенное нам Богом время, то, что называется нашей жизнью, так попытаемся воспитать наших детей, говорить с ними на том русском языке, чтобы и после нас, открыв русскую газету, о которой нам поведала славно, наши бы детки поняли, о чем в ней написано. С этой надеждой я прощаюсь с вами, дорогие мои, до следующей передачи. До свидания.